Глава 38. Элайза вернулась домой в районе двух часов ночи, когда сотрудники скорой помощи уже увезли труп Кая Клевина. Мартин лежал в двуспальной кровати и похрапывал, когда она бесшумно отперла входную дверь в свою квартиру. Она приняла долгий обжигающий душ, смыла кровь и всем телом почувствовала облегчение. Оно струилось как мелкий морской песок сквозь пальцы. Все разрешилось само собой. Даже природа поняла, что в чьей-то матери она не годилась. После душа ощущение было такое, будто ей сделали необходимую инъекцию. Слова вернулись обратно, желание работать забурлило. Остаток ночи она писала статьи о деле Лукаса Бьерри, работу над которыми откладывала не менее двух суток. Когда Мартин проснулся, она все еще сидела за монитором. Она рассказала ему о Кае Клевине, Беззаботно отмахнувшись от его выражения беспокойства о ней. Люди умирают, жизнь заканчивается. Так устроен мир. Не волнуйся за меня, у меня все в порядке. Мартину оставалось только уйти на кухню, покачивая головой. Когда он вернулся несколько минут спустя, то нёс поднос с поджаренным хлебом, яйцами в смятку, кофе, апельсиновым соком и свежей газеты. Ты же не спала всю ночь. Он начал накрывать на стол. Не «Небось, умираешь от усталости?» Она посмеялась над выбором лексики и покачала головой. «Нет, но кофе выпью с превеликим удовольствием». Он уселся напротив Элаизы, налил кофе и протянул ей чашку. «Ты уверена, что нормально себя чувствуешь?» «У тебя наверняка шоковое состояние». «У меня все прекрасно». Она снова повернулась к экрану и продолжила писать. «И я бы не назвала шоком то, что люди...» которые в течение жизни не отказывают себе в еде и алкоголе, умирают. Им так на роду написано. Все так, но тем не менее, он пожал плечами. Что насчет твоих коллег? Ты говорила с другими сотрудниками газеты. Я позвонила Микельсону, и он моментально прилетел. Был совершенно уничтожен. Они проработали вместе лет 30. Он только что прислал мне сообщение, что похороны состоятся в воскресенье. «В это воскресенье? То есть послезавтра?» Элоиза рассеянно кивнула, а ее пальцы тем временем летали по клавиатуре. «А где?» «В мраморной церкви. Большой балаган разведут с канапе и погребальным пивом в Аос. Это тот ресторан, у которого Мишленовская звезда, помнишь?» «Совершенно в духе Кая. Дашь мне мобильный?» Не отрывая глаз от экрана, она указала на журнальный столик. «Конечно». Мартин протянул руку. «Держи». Элайза подняла глаза и увидела, что Мартин протягивает ей маленькую коробочку для украшений. Она уставилась на коробочку, но брать не спешила. Он открыл ее. Внутри лежало кольцо. Матовый, изготовленный вручную обруч. Благородное золото без камней и вычурных деталей. Простое и чистое. Именно такое, какое ей бы хотелось — если бы ей хотелось обручальное кольцо. Элоиза встретилась взглядом с Мартином. Его большие глаза выражали надежду. «У меня не вышло заманить тебя в Барселону, а я больше не могу ждать». Он поставил открытую коробочку на стол и подтолкнул ее к Элоизе. «Что скажешь, Эло?» Элоиза на мгновение закрыла глаза. Когда она их вновь распахнула, его взгляд остался неизменным. Столь же преисполненным ожидания. «Мартин», — начала она, положив ладонь ему на щеку, — «послушай, я не та, кого ты ищешь. Этого...» Она кивком указала на кольцо. «Этого не будет». «Нет, Элоиза», — Мартин настойчиво кивнул. «Ты моя единственная. Я знаю». «Нет, я... Может, если бы мы встретились в другой жизни, то...» «В другой жизни? О чем ты?» «Я имею в виду, было здорово и...» «Здорово?» — над его переносицей прорезалась морщинка. «Да, нам было здорово, и мне бы хотелось так продолжать и впредь, но мы хотим разных вещей, Мартин. Ты хочешь жениться и завести детей, а я нет. Я всегда это знала, и с моей стороны тоже не совсем верно продолжать с тобой...» «Подожди минутку». Он непонимающе замотал головой. «Ты никогда не мечтала создать семью?» «Я о многих вещах мечтала, которых сейчас уже не хочу. Не понимаю. То, что случилось в моей жизни за последние пару лет, все поменялось. Почему? Что изменилось? Так уж вышло. Я изменилась. Меня не хватит на то, что ты хочешь. Мать твоих будущих детей — это не я». Мартин закрыл коробочку с кольцом и откинулся на стуле. «Но ты же по-прежнему в состоянии работать», его голос звучал обиженно. «Ты продолжаешь быть подругой Герды, напиваться белым вином и спускать большие предприятия в унитаз на первых страницах газеты. А семью что, не можешь сдюжить? У тебя нет сил на детей после всего того, через что ты прошла? Ты это хочешь сказать?» Элоиза кивнула. «Да, именно так». Он наклонился и взял ее руку. «Элоиза, ты один из самых сильных духом людей из всех, кого мне доводилось встречать». «Ты, конечно, сможешь стать матерью». Она замотала головой. «Ты не совсем верно меня понимаешь. Я не говорю, что стало слабее или что события последних лет меня сломили, но...» Она подыскивала слова. «Это как внутреннее 11 сентября». Мартин, не непонимающе, уставился на нее. «11 сентября?» «Да. Когда самолеты врезались в башни тем утром, что-то изменилось, что-то незаметное. Нью-Йоркцы отстроили город заново и стали сильнее, несгибаемее. Но сейчас это уже другой город. На нем всегда будет лежать печать того, что произошло тем утром. Мартин смотрел на нее, не произнося ни слова. Она видела, что он отчаянно искал новый угол зрения, нащупывал слабое место, на которое можно было бы надавить. «Раньше у меня была хорошая жизнь», — — продолжила Элайза, чтобы заставить его понять. «Не идеальное, но вполне приемлемое. Но когда я потеряла отца, все разлетелось на атомы. Сейчас я нашла форму жизни, которая меня устраивает, и...» Она повела плечом. «Я не хочу раскачивать лодку. И не имею ни малейшего желания передавать его гены дальше. Но ты не можешь позволить тому, что случилось с твоим отцом, раскрасить всю твою жизнь». Он был болен, Элоиза. Но это не заразно, и это не наследственная болезнь. Элоиза промолчала. Слова Мартина рикошетили от нее, как пули, от пули непробиваемого стекла. Он снова положил свою ладонь на ее руку. «Я видел, как ты вела себя вчера с Лулу, как ты ее любишь. И если бы у тебя появились свои дети, которые... Мир, в котором мы живем, безумный», — огрызнулась Элоиза. Она внезапно почувствовала раздражение от того, что ей приходится писать ответы громадными неоновыми буквами. Она поднялась и начала убирать со стола, хотя они еще не успели поесть. Тарелки и стаканы со звоном ударялись друг от друга. «Люди больные на голову! Какого дьявола ты сам-то хочешь детей плодить в этом мире? А разве не в этом заключается смысл всего этого?» Мартин повысил голос и проследовал за Элоизой на кухню. Элоиза поставила тарелки на кухонный остров и тряхнула головой. «Для тебя, может быть, но не для меня. То есть ты не хочешь детей, потому что мир — сплошное дерьмо, и потому что ты... что, боишься умереть?» Он возбужденно рассёк руками воздух. «Нет». Она снова отрицательно замотала головой. До него все не доходило. «Я не хочу детей, потому что я не боюсь смерти. Не сейчас». «Не так моя жизнь устроена. Я ни от кого не завишу, и никто не зависит от меня. И сама мысль о том, что появится кто-то... Который что? Кому ты будешь нужна?» Элоиза тупо уставилась на него. «Это не та ответственность, которую я собираюсь на себя взваливать. Я даже не уверена, смогу ли я прочувствовать то, что принято чувствовать в такой ситуации. Как будто что-то внутри меня сломалось». Когда я вчера нашла Кая, меня это не тронуло. Медики положили его в мешок для трупов и вывезли. А я ничего не чувствовала. Ничего. Понимаешь, что я тебе говорю? Сигнализация внутри меня включилась, но я осталась бесчувственной. Я думаю, что чувств во мне просто-напросто не осталось. И так говоришь сейчас, но я знаю, что все изменилось бы, если бы ты забеременела». В голосе Мартина бурлили чувства. «В ту же секунду, как ты узнала, что у тебя внутри жизнь, ребенок, наш ребенок, ты бы тут же его полюбила. Это бы всё изменило. Не изменило бы это ни черта. Я точно знаю, что изменила бы Элаиза, Если бы ты только дала себе шанс попробовать, открыла свое сердце для... Я недавно была у врача, чтобы сделать аборт». Слова холодно вырвались из её рта. Никакого сострадания в голосе, никакого желания прийти к компромиссу. Мартин выглядел так, будто она только что заявила, что смертельно больна. Что ты сделала? прошептал он. В понедельник, кивнула Элаиза. Я была у врача в понедельник, потому что хотела сделать аборт. Мартин сделал шаг в ее сторону, смерил ее взглядом и остановился на ее животе. И беременна. Десятую долю секунды она взвешивала слова, затем покачала головой. Уже нет. Но была, и пытаюсь тебе объяснить, что это ничего не изменило. Я не хочу детей. Мартин весь съежился, голова опустилась и подалась вперед. Затем он пробуравил взглядом Элаизу, не поднимая головы. И поехала к врачу сделать аборт, не поговорив со мной заранее? Да. Элаиза почувствовала что ее затылок коснулся косяка двери раньше, чем до нее дошло, что только что произошло. Она сползла на пол, левый глаз моментально начал опухать. Каждый нерв дрожал, как один большой комок боли. Мартин возвышался над ней, сжав кулаки. Выражение лица было отсутствующим, но глаза почернели от злобы. «Ты убила нашего ребенка?» — завизжал он. В его глазах заблестели слезы. Как ты могла? Элаиза попыталась подняться, но он снова прижал ее к полу. Она подняла руку и, защищаясь, загородила лицо. Мартин ухватился за эту руку, пальцы впивались в кожу. Как ты, мать твою, можешь быть такой холодной, Элаиза? Отпусти меня, Мартин! Ее голос дрожал от ярости и шока: Отпусти меня! Она почувствовала тошноту. Взгляд затуманился, как будто она глядела сквозь запотевшее стекло. Мартин таращился на нее долгое мгновение, не ослабляя хватки, совершенно окаменевший. Но почерневший стеклянный взгляд исчез. Он ее отпустил. Пошел вон!» — заорала Элаиза и оттолкнула себя от него ногами. Левый глаз болезненно пульсировал. Череп был готов вот-вот взорваться. Она почувствовала вкус крови во рту. Исчезни. «Из... Извини. Мартин рухнул перед ней на колени. Прости, Элоиза. Извини меня, я. Его язык облизывал губы, пока он подыскивал слова и пытался понять, что только что натворил. Я не знаю, что на меня нашло. Я не хотел. Если ты не свалишь отсюда Сию же секунду, я позвоню в полицию. Отрезала Элоиза и неловко встала на ноги. Мартин сделал шаг в ее сторону. Она потянулась за телефоном. Элайза, подожди, я... Алло? Полиция? Голос Элайзы дрожал, злые слезы текли по щекам. Руки Мартина бессильно упали. Свет в глазах погас. Элайза, прошептал он. Последнее, мать твое предупреждение, произнесла Элайза и указала на входную дверь. Мартин потерянно кивнул и повернулся. Коробочка с кольцом так и стояла на обеденном столе, когда дверь за ним захлопнулась.